Глава 4. Тем более его должны были звать Юра. Конечно, где-то его и сейчас так называют, но тот, кого она про себя называла Юрой, оказался Виктором, и узнала Варя об этом буквально позавчера, при этом совершенно случайно. А разве могло это случиться? Иначе он был слишком похож на Юру, как две капли воды или как там говорится в подобных случаях, только поверить в то, что такое возможно, было трудно. Оттого оставалась крохотная частичка, что тот мужчина все же ошибся, окликнув Юрия и Виктором дважды. Но при этом странная надежда не имела прочности в своем основании, поскольку тогда и он Юра должен был ее узнать. Пусть он не обращал на нее особого внимания до этого, но все же они были знакомы. Но ведь сейчас она сильно изменилась, и он мог ее не узнать. мок принять за совершенно незнакомую женщину, не разглядев в ней своей бывшей одноклассницы. 15 лет большой срок. Теперь Варя выглядела иначе, а тогда она была полноватой девочкой с короткой стрижкой, слишком стеснительной и смертельно неуклюжей, к тому же абсолютно потерянной, как для себя, так и для всей остальной жизни. И напрасно родители с завидным упорством твердили, что ты очень красивая. и скоро станешь ещё лучше и всему лишь назначено своё время. Они были правы, но тогда она слушать их не хотела, не верила ни единому слову, воспринимая всё за самую неприятную живую жалость. Хорошо, что были у Вари подруги, и нужно сказать, что именно это обстоятельство являлось самым ценным в те годы, от того запомнилось с особой теплотой. Вита оставаться одной. Что может быть хуже этого? Иногда кажется, что ничего. А если ещё учесть возраст, то картина станет совсем мрачной. Но у Вари были подруги Рита и Таня. К тому же, они не имели склонности к лишнему весу, напротив, были стройными и даже худенькими, и никогда не позволяли себе даже напомнить Варе об её недостатке, несмотря на то, что она сама частенько заводила этот разговор. И ещё чаще думала, что их многолетняя дружба лишь устоявшаяся привычка с первого класса, когда они и познакомились, в самый первый школьный день, в тот самый, когда было много больших букетов, и никуда нельзя было скрыт ощущение полного счастья всеобъемлющего праздника, в котором ещё не было толстых, худых, длинных, маленьких, казалось, что не было Да, нет, в тот день точно не было ничего подобного. Только время часто бывает безжалостным. Течёт оно быстро. Незаметно меняются интересы, совсем другими становятся разговоры всё чаще и чаще. Удивляет зеркало, и однажды из обычного предмета превращается в злейшего врага, которому доставляет удовольствие раз за разом издеваться. над несчастным отражением. Конечно, иногда бывает иначе, бывает совсем по-другому, но не в случае с Варей. С ней всё было именно так. И смотреть в зеркало было пыткой, анализировать увиденное становилось настоящим кошмаром. И поэтому не нужно было удивляться, что в самый необходимый момент у Вари не было поклонников. Никто не смотрел в её сторону, томно вздыхая и обдумывая Как подойти к своей мечте? Как начать с ней разговор? Никто, а в первую очередь он, тот, кого звали Юра, а она была безумно в него влюблена. Жаль, что не она одна. Но так бывает, и не всегда этому есть разумное объяснение, просто данность. Да и что, пускаться в лишние рассуждения, если бы была она одна? Разве это что-либо изменило? Конечно, нет. Ведь он был очень красив, он был хорошо сложен и высок ростом, еще он был душой любой компании, и дружить с ним считалось достижением. Вот от этого и был он довольно высокомерен, иногда противно ироничен, и совсем неудивительно, что от него так и разило, нескрываемым самолюбованием. И снова жаль, что мало кто замечал столь существенные недостатки, а видел лишь то, что хотел видеть. В числе этих многих была и Варя, у которой к общей слепоте добавлялись вполне обоснованные комплексы собственной неполноценности, в которых она могла признаться подругам, но вот поделиться чувством неразделенной любви не могла и больше всего на свете боялась, что её подруги могут об этом догадываться. Впрочем, они всё знали. Да и Рита неровно дышала по отношению к Юре, Поэтому разговор на чистоту всё же состоялся. Страшно было покраснеть, признавшись, но на счастье Варе всё обошлось хорошо. Это с подругами, а с Юрой, конечно, нет. Он так и не посмотрел в её сторону даже мельком, кажется, что он и вовсе не знал об её существовании или воспринимал подобно пустому месту, может, неодушевлённому предмету, а она продолжала мечтать о нём. С мыслями о лучшем, с подбором разных красивых сентиментальных слов для их будущего объяснения, которое никогда не должно было состояться, пролетели для Вари два последних года в школе. За это время ничего не изменилось, ничего не улучшилось, Юрий так и оставался хрустальной мечтой и ничем не помог выпускной вечер, на котором Варя собиралась хотя бы попробовать превратить мечту во что-то более осязаемое. По принципу пан или пропал, но врожденная стеснительность, умноженная на неослабевающие комплексы неполноценности, хотя к этому времени Варя заметно похудела и похорошела, это замечали все, за исключением все того же Юры. Не позволили Варе даже попробовать осуществить задуманное, горько плакала она на утро, и не от того, что остались позади долгие и по большей части счастливые школьные годы, А именно от того, что не смогла даже попробовать объяснить со Юрой. Правда, оставалась небольшая, но вполне реальная возможность встретить Юру на улице через какое-то время. И что естественно, будет повод начать разговор, по давно заведённой традиции между людьми, которые не виделись какое-то время, а до этого много лет провели вместе в одном общем коллективе. Как живёшь? Где учишься? Что новенького? Как там поживает Володя? А как дела у Дениса? И так слово за слово. А дальше все будет зависеть от его взгляда, от его слов и интонации. Сразу станет видно, насколько он захочет разговаривать. Заметит ли он, как она изменилась? Поймет ли он, что теперь перед ним совсем другая девушка, а та, которую он не замечал, осталась в прошлом? Если случится так, что всему положительному будет суждено сбыться, В один день или вечер, в одной плоскости, где-нибудь между хорошо знакомыми ей и ему домами, то чем чёрт ни шутит, всё может стать возможным, и 3 года пропадут, исчезнут в одно обыкновенное мгновение, может, в течение минуты, может, их будет несколько. Только когда временной отрезок останется позади, он пригласит её в кино, возможно, в клуб, в гости. Да какая разница? когда они будут гулять каждый вечер под светом низких зимних фонарей, обязательно пойдут на открытый каток. Ведь он много лет занимается хоккеем, а она, хоть и не занималась фигурным катанием, но всё же стоит на коньках. Но он будет её ловить, чтобы она не упала. Затем они будут падать вместе на гладкий и совсем не холодный, а напротив, разогретый общим счастьем лёд. А может тогда когда наступит тот самый момент, который волнует больше всего, и она, стесняясь, попросит выключить свет в комнате, который суждено будет стать самым важным воспоминанием и открытой дверью в их счастливое будущее, где они обязательно будут вместе, может быть, всего лишь слово за слово. Только случилось так, что осенью все того же года, когда Варя ещё с некоторым трепетом И волнением посещала лекции в местном университете, в который поступила на удивление легко, избежав особых переживаний. В её повседневную обыденность пришло крайне неприятное известие, связанное с тем, что теперь ей нужно будет оставить любые надежды и планы на скорую и, как ей казалось, всё же удачную встречу с Юрой Ритером, та самая, с которой очень много лет была дружна Варя. из которой они сейчас учились в одной группе, как-то незначай, совершенно простодушно сообщила о том, что Юра уехал из города вместе со своими родителями. А первоначальная информация, что он поступил в строительный университет, оказалась неправдой. Никуда он не поступал и даже вроде не планировал этого делать. Рита, быстро переключившись, продолжила говорить о чём-то другом. Всё так же весело, всё так же беззаботно. а Варя так и застыла на месте, а не меф от услышанного известия. После, как казалось Варе, наступил совсем иной этап в ее жизни, куда более осознанный, поскольку мечта отодвинулась в очень уж туманную даль, стала практически недосягаемой. Ничего нельзя было с этим сделать, оставалось смириться, а Варя к тому времени окончательно преобразилась, Теперь окружающие её люди видели перед собой красивую девушку. Многие из них не имели понятия, что когда-то всё выглядело иначе, что стройная и привлекательная студентка не всегда была такой и несколько лет назад не привлекала к себе посторонние взгляды, хотя всё ведь осталось на своих местах. Просто приняла в себя нормальные возрастные изменения, от которого Варя похудела, не прибегая к каким-то диетам и тренировкам. Мягче стал её взгляд, куда более плавными движения, увереннее голов, по-другому теперь выглядели её длинные светлые волосы, выразительные виднелись её привлекательные ресницы, и по-настоящему женской, хорошо подчёркнутой, отражалась в зеркале грудь, и ни один раз Варя застывала в странной нерешительности, всматря на своё отражение и что-то хотела обмануть, говоря: "Не ты Там какая-то другая девушка. Но наваждение длилось недолго, а сознание же хотело ликовать, малость боялась гладить. От этого Варя сразу начинала искать недостатки. Находила быстро, списывая что-то ненужное на нос и губы, тут же оправдывала виновников с помощью своих же гобубых выразительных глав, которые были созданы подавить недостатки соседей и сделать Варю счастливой быстро и надолго. И точно до того момента, пока она не начнёт копаться в своём внутреннем мире. А вот там и скрывалось самое неприятное, самое трудное и при этом самое близкое до да ощущение слёз своё, что связывает вчера и сегодня и ставит под сомнение все цирующие ощущения, которые раз за разом щедро дарит ей зеркало, незаметно превратившиеся из недруга в друга. Она была слишком зажатой, стеснялась обыкновенного общения, не говоря о чём-то большем. Часто краснела, ещё чаще не могла подобрать необходимых слов и каждый раз хотела как можно скорее ретироваться к себе домой, в свою уютно обставленную комнату, где её ждала привычная, от этого дорогая, сердцу обстановка, которая не поставит в тупик, не заставит чувствовать сковывающую неловкость. И пусть это всего лишь предметы, приборы, игрушки, только они часть её мира, созданного в течение многих и многих лет, того мира, что гораздо ближе и понятнее, чем любая мысль о будущем. И если бы Варя могла, то никогда бы не посмела хоть что-то изменить, но слишком часто комфортная среда начинает терять прочность. испытывая на себе атаки со стороны панических приступов, которые рождались в голове Вари под влиянием того самого будущего, от которого никуда было деться, да и спрятаться хоть на время становилось всё труднее и труднее. Оно же это будущее виделось однозначно жестоким в силу своего однообразия, что и было его главным оружием. Так и будешь сидеть здесь, пока не превратишься в старуху, и тогда никто и не вспомнит. А как зовут эту старую страшную тётку? Только настроение понятия изменчивое, наверное, самое изменчивое из всех понятий, что связано с чертами характера и поведения. Кажется, что многое из того, что было сказано, чушь, и никто в точности до сих пор не знает, когда и от чего изменится не только собственное настроение, Ну и всё. Давно сложившееся отношение к жизни для этого ведь достаточно чего-то совершенно мимолётного, чего-то яркого и пьянящего радостью. И всё плохое, заунывное в один момент сменится хорошим, наполненным жизнью настолько, что не унести, не справиться. Так бывает. Но бывает и наоборот, когда вчерашняя тоска покажется райским спокойствием. от того, что новая тема непереносима. Нет возможности даже быть рядом. Но нужно жить, нужно перебороть. Так и Варя не всегда чувствовала себя несчастной, бывало, что она очень громко смеялась, ещё веселее шутила. И пусть для этого ей был необходим круг близких, так что от этого этот круг иногда имеет свойство расширяться, впускать в себя кого-то нового. Да и день не всегда всё же похож на день, и не всегда отличаются эти дни лишь изменением предметов расписаний занятий, погодой за окном. Иногда куда больше. И напрост на совсем Рита говорила Вале, что она сама виновата, и Валера был ей хорошей партией, не просто другом, не просто молодым человеком, а именно партией, потому что серьёзный из хорошей семьи. не скрывающий своих планов и методов их осуществления Варя же не понимала, в чём собственно заключалась её вина, хотя всё ведь лежало на поверхности, и она должна была в какой-то момент, если не взять инициативу в свои руки, то хотя бы быть несколько активнее, но она ведь понимала по-другому и надеялась, что Валера проявит себя в куда большей степени и не потому, что он мужчина, а от того, что он все же первым хотел с ней сблизиться. Да и то, что он мужчина, тоже ведь нельзя сбрасывать со счетов. Так же, как, что она обманывала саму себя, говоря, не было в его поведении действительного желания быть с ней. Хотя именно этого иногда боялась, но уж точно не ожидала, что Валера со всей его серьезностью может иметь и обратную сторону. Он ведь все время старался быть возле нее, он постоянно звонил ей, Говорили совершенно ни о чём и обо всём сразу одновременно. Они встречались, они были в кино, были в кафе, на концертах, а затем он резко начал её избегать, этим поставил в полное непонимание. А причина была очень уж проста. Другая девушка, уступающая Варе по всем параметрам, к тому же живущая в общежитии и приехавшая в общежитие из маленького Богом забытого городка. Взяла Валерру и сделала то, чего не торопилась делать Варя. Подарила ему себя, дала ему почувствовать, что и для него, серьёзного отличника и тихони, может быть доступно женское тело без особых промедлений, а вместе с ним и куча бонусов в виде осознания состоявшейся взрослой жизни. Хотя, может, всё и не так, а куда проще и чем-то банальнее, но первый же них не состоялся. А через полгода появился второй, и действовал он почти с точностью до наоборот. Испугал, уварил своей нетерпимостью, огор ошил своей простотой и слишком откровенной прямолинейностью. Всё это казалось Варе пошлым, нистоящим, и отголоска будущего о днём сегодняшнем она не жила, потому что не умела этого делать, да ещё и не пробовала. Поэтому второй ухажёр по имени Артём был отвергнут ей самой. И в этом случае подруга Рита не стала высказывать противоположного мнения, а спокойно согласилась с доводами Вари. Учёба закончилась, и её и Варя так ни разу и не встретила. Отучилась хорошо, без сомнения, стала умнее, но не опытнее. С этим багажом вступила во взрослую жизнь, которая оказалась куда более приветливой к Варе. Поскольку всего через несколько дней после трудоустройства в одну известную в городе компанию Варя встретила Алексея, который, как оказалось, обладал всеми нужными качествами для покорения сердца Вари. Всбылась мечта мамы о внуках, появилась уверенность, вместе с ней пришла основательность, изменилось всё, кроме одного единственного, что и именовалось мечтой. Она осталась на своём месте. а вместе с ней, являясь ее частью, жил ничего не зная об этом. Уже довольно повзрослевший Юра, которого Варя по-прежнему часто вспоминала, уже не любила, каждый раз себе об этом напоминая, говорила, что просто помнила, но ведь не отпускала, и очень сильно боялась того, что если мечта однажды появится на пороге, неожиданно заглянет в ее уютный и обустроенный мирок, то всё может разрушиться всего лишь от того, что глубоко вдохнув прошлое, смешав его с уверенностью настоящего, не сможет она Варя отказаться от того, чтобы не прикоснуться к неосуществлённой и до сих пор болезненной мечте. А тот парень Артём, он совсем не тот, который был давно. Был в те университетские годы просто тёзка Да и она просто хотела пофлиртовать, в виде, что ещё может кому-то сильно нравиться, и разве можно остаять перед таким откровением, когда собственный муж начинает временами забывать о том, что у него ещё очень привлекательная, несомненно, красивая жена.